Мэри невольно, словно под влиянием острой боли, крепко сжала его руку. — Не говори этого, Деннис, голубчик. Ты чудный. И я люблю тебя. Я за тебя умереть готова. Но ты не можешь себе представить, какой властный человек мой отец. Ах, это самый гордый человек на свете. Но почему же... Что он может иметь против меня? Мне стыдиться нечего, Мэри. Почему это ты упомянула о его гордости? Мэри некоторое время не отвечала, потом сказала медленно. Не знаю. В детстве я никогда над этим не задумывалась. Отец был для меня Богом, такой большой, сильный, и каждое его слово было законом. Когда я стала старше, мне начало казаться, что тут есть какая-то тайна. От того он не такой, как другие люди от «Оттого он хочет по-своему нас воспитать. И теперь я боюсь, что он думает...» Мэри остановилась и взволнованно посмотрела на Денниса. «Ну, что же он думает?» — настойчиво подхватил тот. «Я в том не уверена. Я даже не решаюсь сказать...» Она тревожно покраснела и неохотно договорила. — Кажется, он думает, что мы каким-то образом приходимся родственниками у у Уинтона? «Уинтона — воскликнул недоверчиво Деннис. — Самому герцогу? Господи, откуда он это взял? Мэри уныло покачала головой. — Не знаю, он никогда об этом не говорит, но я чувствую, что в глубине души он постоянно носится с этой мыслью. Видишь ли, фамилия уинтонских герцогов Броуди. Ну, и он. Ох, как все это глупо. Смешно. Смешно, — повторил Деннис. Нет, совсем не смешно. Какую же пользу он рассчитывает извлечь из этого родства? Да никакой, — отвечала Мэри с горечью. Только гордость свою тешит. Он просто отравляет нам жизнь заставляет нас жить не так, как люди живут. В этом доме, который он себе выстроил, мы в стороне от всех и от всего, и дом от нас так же гнетет, как он сам. Увлекшись рассказом о своих тревогах, она в заключение воскликнула. Ах, Деннис, я знаю, что нехорошо говорить так о родном отце, но я его боюсь. Никогда, никогда он не позволит нам обручиться. Деннис стиснул зубы. — Я сам с ним поговорю. Каков бы он ни был, а я сумею его убедить, и он разрешит нам с тобой встречаться. Не страшен он мне, я не боюсь никого на свете. Мэри вскочила в сильном испуге. Нет, — Нет-нет, Деннис, не делай этого. Он нас обоих накажет самым ужасным образом. Она уже видела, как отец... Страшный, грубый, сильный, калечит этого юного красавца. «Обещай, что ты не пойдешь к нему!» — закричала она. «Но нам же необходимо видеться, Мэри! Не могу я от тебя отказаться!» «Мы могли бы иногда встречаться потихоньку!» — предложила Мэри. «Ни к чему это не приведет, дорогая. Нам надо решиться на что-нибудь. Ты ведь знаешь, что я должен жениться на тебе. Деннис пристально взглянул на девушку. Зная теперь, как велико ее неведение, он не решился сказать больше. Он только взял ее руку, осторожно поцеловал в ладонь и прижался к ней щекой. — Скоро мы встретимся опять? — спросил он непоследовательно. — Мне хотелось бы снова гулять с тобой при лунном свете. И видеть, как он блестит в твоих глазах, как лучи играют в твоих волосах. Он поднял голову и с любовью поглядел на руку Мэри, которую все еще держал своей. «Руки у тебя, как подснежники, такие нежные и белые, и слабые. Они кажутся прохладными, как снег, когда прижимаешься к ним лицом. Я люблю твои руки, Мэри, и люблю тебя». Им овладело страстное желание никогда не расставаться с ней. Он говорил себе, что если понадобится, он вступит в борьбу. Любовь его одолеет все преграды, разделяющие их.